Александр Авгур Аудиокниги Александр Авгур Расстрельные смертники Старая легенда, рассказанная по-новому Плохо освещенную камеру смертников, в которой под потолком висела лишь одна лампочка, справа и слева находились врезанные в бетонные стены железные нары с засаленными матрасами, а по центру стоял железный столик, завели высокого, седого и сухощавого мужчину в тюремной робе. Двое из охранников направили на заключенного пистолета ТТ, пока третий, старший по званию, но без опознавательных знаков, снимал с него наручники. Гражданин начальник, спокойно прохрипев, обратился заключенный к старшему. Можно ли мне папироску? Жуть, как курить хочется, не откажи человеку, которого скоро расстреляют. Пузырь! ответил также спокойно старший, у меня с собой нет. Принесу тебя попозже, как остальных доставят. Спасибо, гражданин начальник, прохрипел Зэк по кличке пузырь, пока охранники выходили из камеры. Дверь закрылась. Пузырь сел на нары слева от двери, потом на те, что справа, которые оказались помягче, и начал рассматривать исцарапанные рисунками и надписями стены. Они были самой настоящей книгой предсмертных записок. — Я ни в чем не виноват, мама, прости, — читал вслух пузырь. — Вы убьете невиновного. — Угу. 1937 Это год моей смерти. Ага. Я буду любить тебя до самой смерти. Да, так. Просковья, ты никому не достанешься. Ага. Потом Пузырь прочел самую свежую надпись, возможно, сделанную пару дней назад. 1938. Олег Якушкин. Час до расстрела. Да, братцы. «Скоро я под пули пойду», — будто отвечая мертвым людям, царапавшим эти записки на стене, сказал пузырь. Через полчаса заключенный почти уснул, но его отдых нарушил звук бренчащих ключей и открывающиеся двери. В камеру все те же двое охранников, но без старшего, завели еще одного смертника. На вид ему было около сорока, может, немного больше. Его лицо было усеяно щербинами. «Здравствуй!» — сказал Пузырь, протянув руку своему новому соседу, после того, как ушли охранники. «Меня зовут Николай. погонял Пузырь». «А меня, Мишка Щербатый», — сказал второй. Мужчины пожали друг другу руки. «У тебя нет папироски?» — спросил Пузырь. «Не курил целый день, хоть на стенку лезь». «Не-а!» ответил Щербатый, и, сев на нары напротив, Грустно добавил. Я сам бы от тяжки другой не отказался. Говорят, нас поутру расстреляют. После небольшой паузы прохрипел пузырь. Угу, ответил Щербатый. Ждать осталось недолго. Снова послышался звук бренчащих ключей и открывающиеся двери. В камеру завели светловолосого мальчишку лет 17, а старший кинул на стол пачку папирос Казбек с коробочкой спичек и сказал. — Курить обещал принес. Через часов принесем вам кашу и чай. Последний ужин в вашей жизни. А может и завтрак. Время уж три часа ночи. — Спасибо, гражданин начальник, — прохрепел пузырь. — От души. Пузырь исчербатый в тишине выкурили по папиросе. Камеру окутал едкий запах дыма. Мальчишка не шел на контакт, сидел на нарах рядом с пузырем и просто смотрел на пол. Он представился как лунатик. «Слышь, пацан!» — обратился, ухмыльнувшись к молодому Щербатый. «За что ж ты такого молодца? Удальца до да к стенке! Что ж ты мог такого натворить?» «Лучше не спрашивайте», — ответил робко лунатик. «Вы все равно не поверите. Мне никто не верит. Простите, но не скажу». «Прям шпион!» — засмеялся Щербатый. — Не хочешь говорить — не говори. А ты, Пузырь, за что сюда попал? Я скажу, не секрет. — Не секрет, — хрипло ответил Пузырь. — В мою историю тоже, наверное, сложно поверить. Ну уж какая есть. Давай еще одну папироску на двоих закурим, пока рассказываю. — Давай, — одобрил Щербатый, поджег спичку и дал прикурить сокамернику. Пузырь закурил и начал свой рассказ. Десять лет назад у меня была семья. Жена Марины и дочка семилетняя Светочка. Жили в общем рабочем бараке. Была у нас там своя комната. Сам я работал на заводе в одном цехе с женой. Был бригадиром. Неплохо зарабатывал, знал, что и где можно своровать и куда продать. А самое главное, где купить хорошие самогоночки. Изгубил меня зеленый змей. Пил много за голыми. Начались проблемы на работе и скандалы дома. Я не злой человек, но, приняв алкоголь на грудь, начинал ругаться с начальством, бить жену Я превратился в мерзкого алкаша, меня выгнали с работы по 33-й. И только после этого я задумался о том, что жизнь моя катится под откос Тогда я решил бросить пить, но перед этим задумал загудеть на недельку хорошенько <свят> Жена ругалась Я ей, помню, тогда влепил за трещину И сказал вначале, что убьют ворюгу А потом, что с понедельника завяжу А она плакала, обнимала дочку И вот за пару дней до завязки Будет меня дочка посреди ночи И спрашивает, а где, мол, мама? А я спьян говорю, не знаю Отстань А Светочка плачет, мама зовет Побежал к соседям, а я вырубился Проснулся утром Мильционер пришли. Говорят, мол, сосед жаловать, жену избиваешь, убить обещаешь. Ребенка пугаешь. И где, мол, жена твоя спрашивают? А я, дурак, спьян, кричу на них. Пошли вон, мол, менты позорные. Пошли к черту, мол, говорю. А они мне по морде из белой ручки в отделение отвели. На пятнадцать суток посадили. И пока я там сидел, посиживал, жена моя так и не объявилась. Соседи мои доброделы. На меня наговорили, что убил я, мол, жену свою Марину, как обещал. А тело закопал, мол, где, не знам где. А я, честно, не помню ничего. Убил, не убил, не знаю. Ну и все. Окольцевали меня в наручники, суд был. Судья говорит, мол, признайся, что убил и где труп закопал, а я, мол, отрастрел тебя у берегу и срок скощу. Заплакал я горькими слезами. Жалко мне жену свою стало. Я же ее любил, а дочка моя маленькая, умница, красавица, одна остается без родителей. И решил я сознаться в том, чего не помню. Говорю я на суде, мол, я убил жену свою, не хотел, пьян был, виноват, каюсь, а где тел не помню, простите. Дочурка у меня совсем маленькая, некому, мол, о ней позаботиться, мы с женой Деддомовские, родственников нет. А судья смотрел на меня, как коршун, и говорит, Мазанный ты, деск перемазанный, да не будет тебе прощения, дочку твою в детский дом отдадут, ты, мол, сам виноват, а я... Ах, я стою и плачу, а судья честным оказался, от расстрела уберег и срок дал, десять лет, а мог бы больше Так, а сюда-то как попал, спросил у пузыря щербатый, десять лет не расстрел, об этом дальше Ответил Пузырь и продолжил рассказ. И отправили меня лес валить на десять лет. Жили в дерьме, жрали землю, отморозил себе все, что только можно. Мужики умирали пачками, кто от болезней, кого деревом давило, кого на нож другие языка сожрали, зверели все. Там, где я был, люди теряли все человеческое. Десять лет, десять сучьих лет. Я выжил лишь благодаря тому, что считал себя обязанным увидеть дочь, помочь ей хоть чем-нибудь. Я отморозил три пальца на левой ноге. Их отрезали. У меня четыре ножевых ранения из-за споров с теми, с кем я мотал срок. У меня полевое ранение в плечо. Мне из винтовки случайно влепил охранник, целившийся в зэка, совершавшего побег. У меня нет половин зубов, переломаны кости левой руки, которые неправильно срослись, и при любой смене погоды меня раздирает боль. Но я все равно вышел. Десять лет от звонка до звонка ради дочери. Я должен был ее найти. И вот однажды меня выпустили. Срок закончился, и я старый, больной, но не сломленный отправился искать дочь. Я вернулся в свой город, узнал, что мою Светочку удочерили. По слухам, ее новая семья забрала ее в Горький. Я временно устроился грузчиком. Нужно было подзаработать денег бывшему заключенному. Но где временная работа, там и постоянная. Задержался я в грузчиках на какое-то время. Самое главное, я бросил пить. Точнее, больше ни разу не пил. — А как ты здесь-то оказался? — вновь спросил у пузыря Щербатый. «Терпение, мой друг», — ответил Пузырь и вновь продолжил. «Скопил я неплохие деньги и отправился в город Горький, просто понадеявшись на русский авось. У меня было всего два дела — гулять по городу в надежде увидеть дочь и работа, на которую я устроился, чтобы еще подкопить денег и при встрече все отдать Светочке. И спустя два года моей жизни в Горьком я увидел ее». И тут Пузырь заплакал и не смог продолжать. Ты увидел свою дочь? спросил лунатик, заинтригованный рассказом. "Не", сквозь рыдание прохрипел Пузырь. "Я увидел свою жену, Марину". "Да ладно", удивился Щербатый. «Не может быть!» — сказал лунатик. «Да-да», — продолжил пузырь. «Я шел по летнему парку, а навстречу мне шла моя жена. Живая. Я вначале подумал, что померещилась. Может, солнышком голову напекло. А нет, настоящая. Идет красивая такая, словно бы и не было этих многих лет. Я подбежал к ней радостно и говорю, мол, «Мариночка, родненькая, ты жива!» Она испугалась, заплакала. Встал, как вкопанный, говорит мне холодно. Мол, прости меня, Николай, что убежал от тебя. Просто влюбился, мол, я без памяти в другого мужчину. А ты, мол, алкаш, жизнь не давал. Не разводиться же с тобой, говорит. Да ты бы не отпустил, натворил бы, мол, еще делов. Во мне будто что-то умерло. Рука потянулась в карман, где еще со времен моей тюремной жизни всегда лежала небольшая заточка для самообороны. И воткнул я эту заточку в горло моей жене. Все вокруг нас в парке закричали от ужаса. И воткнул я эту заточку в горло моей жене еще раз. А потом еще раз в грудь, еще раз, еще, за каждый год, пока ни за что гнил в тюрьме, валил лес, терпел, ждал, унижался, винил себя за каждый год, день, час. Я помню тот день, я помню тот парк и помню мою мертвую жену у меня на руках. Когда меня схватила милиция, я не сопротивлялся. Потом был суд, второй раз, за одно и то же преступление не судят. Но не в моем случае. «И вправду не поверишь», — сказал Щербатый с большими глазами от удивления. «Ужас, ужас!» — пробубнил Лунатик и спросил у старших сокамерников. «Что ты мне закурить захотелось? Можно и мне папироску?» «Кури, малой!» — ответил Щербатый. «До утра нам должно хватить папирос. Мужики, от истории пузыря мы сильно приуныли. Грышно в слезах смерть встречать». «Давайте-ка я вам анекдот про нас, сидельцев, расскажу». Сокамерники одобрительно замотали головами. «Ну так вот», — начал анекдот Щербатый, — «сидит прожженный зэк в тюрьме, писем никому не пишет, перед ментами на допросе вот козуха идет. И тут ему самому письмо от старой матери приходит, а в нем написано, «Дорогой сыночек, пишет тебе твоя мама». Тебя посадили, теперь огородом заниматься некому. Я стал совсем старый, а землю надо копать и сажать картошку. Что мне делать, ума не приложу. А сын ей пишет ответное письмо. Дорогая мама, прошу вас, не копайте огород, а то и у вас проблемы будут, и мне срок прибавят. Через неделю от матери приходит ответ. Дорогой сыночек, приходила милиция, перекопала весь огород, что-то искали, ничего не нашли, матерились и ушли. На это письмо сын ответил так. «Дорогая мама, чем смог, помог. Картошку сажайте как-нибудь сами. Ха -ха -ха -ха». Все трое смертников засмеялись. Вскоре принесли ужин. До расстрела оставалось три часа. Заключенные решили не тратить их на сон, а договорились травить анекдоты до утра. Ставшей теплой и дружеской компанией время пронеслось незаметно. Около 7 утра заключенных вывели во двор тюрьмы и поставили возле расстрельной стены. Крапал небольшой дождь, и холодный ветер продувал насквозь робы смертников. «Друзья!» – прохрипел пузырь своим сокамерником, стоявшим от него по бокам. «Я рад, что познакомился с вами, пусть и при таких обстоятельствах». Пятеро солдат, стоявших напротив стены, зарядили ружья и ожидали команды старшего который опаздывал. «Друзья!» — вновь прохрепел пузырь своим сокамерником с улыбкой. «Я вам честно скажу, что впервые в жизни мне не страшно умирать!» Во двор вышла молодая красивая женщина и встала рядом с солдатами, которые держали оружие на готове. «Светочка!» — заплакал пузырь, обратившись к молодой женщине. «Ты ли это, моя хорошая?» «Я...» Ответила молодая женщина А ты, я смотрю, меня сразу узнал Пузырь хотел подойти к ней, но дуло оружие Смотревших на него, его остановили Доченька! Зарыдал пузырь Как же я хотел тебя увидеть Прижать к себе, Светочка, милая И я хотела тебя увидеть, сказала Света Хотела увидеть, как тебя расстреляют Я, прости не мог подобрать слов в Пузырь. Но я отсидел за то, чего не делал. Я... Я знаю твою историю, — перебила его Света. Мне тебя даже немного жаль. Тупой ты алкаш. Но я не смогу простить тебя никогда. Ты животное. Ты убил мою маму. А как ты здесь? Я расскажу. Злобно хмыкнула Света. Когда мы жили с тобой в том ужасном бараке, мама влюбилась в мужчину который оказался очень уважаемым человеком с серьезной работой. Она сбежала с ним, предупредив, что заберет меня скоро, как все уляжется. Когда она пропала, я испугалась, а потом за тобой еще и милиция пришла. Пару дней я жила у соседки, потом за мной приехали люди маминого нового мужчины. Они забрали меня. Новый мужчина мамы стал мне настоящим отцом. Он любил меня, не бил, не издевался, а самое главное, любил маму. Мы выбрались из нищеты и узнали, что такое сытая жизнь. Я не знала, что тебя посадили. Я бы постаралась тебя спасти. А потом родился я, — сказал стоявший рядом с пузырем лунатик. И, подойдя к свете, продолжал говорить пузырю. Я не знал про тебя. Да и не надо было мне знать. В отличие от моей сестры, ты мне не отец. Ты просто убийца. Я жду не дождусь, когда тебя пристрелят, как собаку. Я благодарен отцу, что он предоставил мне такую возможность. А потом ущербатый подошел к Свете и Лунатику и обратился к Пузырю. «Моя мама умерла, когда я был совсем еще ребенком. И твоя жена, придя в нашу семью, стала мне настоящей матерью. Я очень ее любил. Весь этот цирк мы устроили не просто так. Ха, если тебя расстреляют, это слишком просто. Тебе нечего терять. А тут мы немного сдружились». У тебя появилась жажда к жизни, и отнимать ее у тебя стало еще приятней. Пузырь упал на колени и продолжал рыдать. Простите, простите меня! Во двор вышел старший и подошел к солдатам, Свете, Лунатику и Щербатому. — Ну что, папа? — спросила Света. — Пора? — Пора, доченька, — ответил старший и скомандовал солдатом. Оружие пыли! Конец рассказа. Озвучил автор.